глава 6 космонавт джонс асгард должен был взлетать на следующий день макс проснулся рано попытался разбудить сэма но это оказалось непросто наконец его напарник поднялся о как болит голова сколько времени около шести и ты разбудил меня «Скажи спасибо, что я в таком состоянии, иначе бы я отправил тебя к праотцам. Ложись спать!» «Но сегодня день взлета!» «Ну и что? Корабль стартует в полдень? Нас занесут в списки в последнюю минуту, когда ты не успеешь понаделать ошибок!» «Сэм, откуда ты знаешь, что нас возьмут?» «Ради бога, не беспокойся!» Я все устроил. Помолчи. Или спускайся вниз и приготовь завтрак. Но ни с кем не разговаривай. Если ты хороший парень, то ты принесешь мне кофе в десять часов. А завтрак? Не говори мне о еде. Окажи мне такую услугу. Сэм натянул одеяло на голову. Они подошли к воротам в порт около половины двенадцатого. Через десять минут автобус подвез их к кораблю. Макс взглянул на его огромные выпуклые бока, но в это время член экипажа, стоящий у входа в лифт со списком в руках, спросил «Ваши имена?» «Андерсон», «Джонс», Он посмотрел в список. «Заходите! Вы должны были явиться час назад!» Втроем они вошли в кабину лифта. Лифт поднялся с земли, покачиваясь, как ведро, когда его поднимают со дна колодца на веревке. Сэм взглянул вниз и содрогнулся. «Никогда не отправляйся в путешествие в хорошем настроении», — посоветовал он Максу. «Иначе ты будешь сожалеть о том, что покидаешь это место». Кабина лифта поднялась в корабль, люк закрылся за ними, и они ступили в Асгард. Макс дрожал от волнения. Он ожидал, что на корабле их встретит помощник капитана, как полагается по уставу, но прием был угнетающе бесцеремонным. Человек, который провел их в корабль, велел им следовать за ним в офис казначея. Там старший по кадрам, зевая, взял у них отпечатки пальцев и попросил расписаться. Макс с трепетом сдал свою поддельную трудовую книжку — Ему казалось, что обман вот-вот раскроется. Но мистер Квиппер просто бросил книжку в ящик, даже не заглянув в нее. Затем он обратился к ним. «Вы начали с того, что чуть не опоздали на корабль. Это плохое начало». Сэм промолчал. Макс сказал «Да, сэр». Тот продолжил «Укладывайте свои вещи». «Пообедайте и доложите, когда будете готовы». Он посмотрел на схему, висящую на стене. «Один из вас пойдет в Д-112, другой в Е-009». Макс хотел спросить, как туда пройти, но Сэм взял его за локоть и вывел из офиса. За дверью он сказал «Не задавай вопросов». «Если на то нет особой необходимости, мы на палубе «Би», и это все, что нам необходимо знать». Они подошли к трапу и начали спускаться вниз. Макс почувствовал резкий перепад давления. Сэм ухмыльнулся. «Корабль запечатан. Теперь уже скоро». Они были в Д-112 кабине на восемь человек, и Сэм объяснял Максу, как закрывается замок на одной из пустых камер, когда по громкоговорителю раздается сигнал. Макс на мгновение почувствовал головокружение, и его вес словно начал пульсировать. Затем это прекратилось. Они не успели... Просинхронизировать поле? Или у этого корыта что-то не в порядке с регулировкой фаз? Он хлопнул Макса по спине. Мы сделали это, парень! Они были в космосе. Е-009 находилась палубой ниже, в дальнем конце коридора. Они уложили здесь вещи Сэма... И отправились искать столовую. Сэм остановил проходящего мимо помощника-инженера. «Эй, приятель, мы здесь новенькие. Где здесь у вас камбуз? Повернете на 80 градусов по часовой стрелке и идите дальше по проходу. Он на этой же палубе». Помощник осмотрел их. «Новенькие? Ну-ну, Но -но, скоро увидите, куда вы попали. Что? Не нравится здесь?» «Не то слово. Здесь просто сумасшедший дом. Если бы я не был женат, то остался бы на земле». Он пошел дальше. «Не обращай внимания», — сказал Сэм. «Все старослужащие в корабле говорят, что у них самый страшный дурдом во всем космосе. Вопрос чести». Но следующее происшествие, казалось, подтверждало слова старослужащего. Окно раздачи на Камбузе было закрыто еще в полдень, когда корабль поднимался Макс с сожалением подумал о том, что ему придется до ужина подтянуть ремень. Но Сэм вошел в поварскую и вынес оттуда два полных подноса. Они нашли свободные места и сели. «Как тебе это удалось?» «Любой кок накормит тебя!» если ему дать возможность объяснить тебе, какой ты негодяй, и что он вовсе не обязан кормить тебя. Обед был хорош. Настоящие говяжьи отбивные, овощи из корабельного сада, пшеничный хлеб, пудинг и кофе. Макс очистил свою тарелку и подумал, можно ли попросить добавки, но решил этого не делать. Вокруг них шла беседа, и только один раз возникла опасность обнаружения их истинного статуса. Один из компьютерных операторов напрямую спросил Макса о его последнем путешествии. — Имперская разведка, — кратко ответил за него Сэм. — Мы оба еще засекречены. — Ты в какой тюрьме сидел? — хитро улыбнулся оператор. «Имперский совет не посылал корабли для секретного наблюдения уже несколько лет. А наше задание было настолько секретным, что тебе забыли о нем сказать. Напиши им письмо и задай им жару за это». Сэм встал. «Ты поел, Макс?» По пути в офис казначея Макс беспокоился о том, какое ему дадут поручение» перебирая в уме опыт и навыки, какими он должен бы владеть. Он зря волновался. Мистер Квиппер, нисколько не беспокоясь о его квалификации, послал его в хлев. Асгард был грузопассажирским кораблем. На борту находился и различный скот, два быка, две дюжины коров и другие животные, посланные по экологическим и экономическим соображениям в колонии. Свиньи, цыплята, овцы, пара ангорских коз, семья лам. Имперская политика не поощряла ввоз земной фауны на другие планеты. Жители колоний... Должны были вести хозяйство с использованием местной флоры и фауны Но некоторые животные так долго служили человеку Что их трудно было заменить экзотическими существами На льва 6b, новый Марс Ящеры, которых там называют большеголовками могли бы служить в качестве тягловых животных с большей эффективностью и экономией. Но землянам они не пришлись по душе. Между ними и людьми так и не возникло того доверия, которое издавна сложилось между людьми и лошадьми. И если больше головки не разовьются до такой высокой степени взаимопонимания с человеком, что казалось маловероятным, то в конце концов они «вымрут».